Глава 9 Открывать глаза так не хочется, но нужно. Ужасно хочется в туалет. Я делаю глубокий вдох и понимаю, что я не в своей кровати. Пахнет деревом, паром и баней. Я резко сажусь на диване и оглядываюсь по сторонам. Рукой придерживаю простынь и сглатываю. Я голая, одна. Как я здесь оказалась, не секрет. Но почему он не разбудил меня и раздел? Вот в чём вопрос. Ничего не понимаю. В голове туман. Кажется, вчера я пила только воду. Помню, как расслабилась в парной. А потом пустота. Оглядываюсь по сторонам. Комната небольшая, но уютная. Деревянные стены, камин, мягкий диван, на котором я проснулась. На полу пушистый ковёр. Из окна льётся яркий солнечный свет. «Замечательно, только я так могу. Не помню, чтобы мне делали массаж». Усмехаюсь и встаю с дивана, прикрывшись простынёй. В углу комнаты стоит шкаф. Открываю его и вижу только полотенце. Пару халатов и тапочки. Сойдёт и халат. Надеваю его, утопаю в приятной ткани. Он огромный, но это неважно. Главное – не бежать домой в простыне. Это было бы эпично. Но бабуля не оценит. Быстро одевшись, я иду к двери. Но она сама открывается, и в комнату заходит дровосек. Он высокий и широкоплечий, со светлыми волосами и пронзительными коричнево-медовыми глазами. Дровосек улыбается мне и говорит. «Доброе утро! Ты уже проснулась?» И вроде бы с заботой в голосе, но вот чует мое сердце, «Неспроста это всё». «Да», — отвечаю я, пытаясь скрыть своё смущение. «Зачем ты меня раздел?» «Хотел оценить», — усмехается он и подходит к дивану, забирая оттуда подушку и плед, который валяется на полу. В горле резко пересыхает. Он это вслух сказал. «Оценить?» — хриплю я, не веря своим ушам. Он оглядывает меня с головы до ног, и в его глазах я вижу смешанные чувства. Восхищение, насмешку, желание. Внутренний голос кричит, чтобы я встала и сбежала, но ноги отказываются слушаться. «Тебя», — отвечает он наконец, отрывая взгляд от моего тела и поднимая бровь. «Неужели ты не понимаешь? Сама же предлагала». Спокойно поясняют. Я сглатываю не в силах вымолвить ни слова. Вся моя смелость куда-то испарилась, оставив меня беспомощной и растерянной. Он улыбается, и улыбка эта пробирает меня до костей. То есть так легко захотел, посмотрел и раздел. «Ты красавица!» Говорит он тихо, и его слова звучат не как комплимент а как описание факта. Я просто хотел убедиться в этом. Пару шагов, и он уже стоит возле меня. Он наклоняется и берёт мою руку, проводя большим пальцем по внутренней стороне запястья. Его прикосновение заставляют мурашки бежать по моей коже. Во рту всё пересыхает, и сердце калашматит, как бешеное. «Но теперь я хочу что-то другое», Шепчет он мне на ухо. «Что?» На выдохе произношу и медленно вдыхаю. «Чтобы ты кур покормила, как и обещала. Время уже без пяти восемь». Он отстраняется и складывает вещи в шкаф, а затем идет на выход. «Не забудь, Петя не любит высокомерных!» И выходит. «Стоп! Он что, просто так уйдет? Что это вообще было?» Выхожу из бани и иду домой. «Король, что он себе позволяет?» Солнце уже жарит, в халате становится тяжело дышать. «Боже, что же будет в обед, если с утра такая погода?» Залетаю домой и бегу к себе в комнату. «Люсь, это ты?» – кричит бабушка из своей спальни. «Да, я сейчас отнесу ведро, не переживай!» Скидываю с себя халат и достаю шорты с топиком, надевая на себя, и в этот момент входит бабушка. Кладу телефон в задний карман шорт. «Как банька?» – аккуратно она спрашивает. «Я вырубилась у него на диване. Этот изверг так сильно отпарил меня, что сил даже на массаж не хватило», – отвечаю ей. Уголки губ ее поднимаются, и маленькие морщинки возле глаз. «Ты такая наивная, Люсь! Тебе ещё жить и жить!» Смеётся она и уходит. «Бабуле весело, дровосеку весело. Только вот мне не смешно. Они глумятся надо мной. Но я не из тех. Выхожу на улицу и забираю ведро. Несу его обратно в дом-дровосеку. Он что-то делает в гараже, замечает меня. Но я задираю подбородок и иду грациозно к курятнику». Не хочу с ним разговаривать, бесит меня. Испортил с самого утра мне настроение. Подхожу к курятнику и открываю калитку. Захожу внутрь и быстро вываливаю ведро с травой. Из дальнего угла слышу голос этого Петия и ловлю на себе взгляд петушары. Он размахивает крылья и опять несётся на меня. Я, как ошпаренная, выбегая из курятника, успеваю захлопнуть калитку прямо перед его клювом. «Ага, не получилось!» — весело говорю ему и показываю язык. «Нашла, перед кем хороходится!» — насмехается дровосек. И злость охватывает меня. «Сам-то давно перестал от него бегать!» — отвечаю ему и ухожу с ведром обратно к себе. «Но приходится остановиться!» потому что слышу звук своего телефона прямо из курятника. Быстро хлопаю по заднему карману и иду к нему. Дровосек стоит с косой и наблюдает за мной. Я подхожу к курятнику и вижу свой гаджет прямо возле петушара. Он клюет траву и его совершенно не заботит то, что телефон разрывается громкой мелодией рядом. «Достань его!» Сердце замирает, когда вижу, что он тыщет своим носом прямо возле экрана. Он дорогой, если эта птица заденет экран, то замена будет стоить, как половина телефона. Меня отец точно на работу отправит, если узнает, что я его разбила». «Сама», — коротко выдает, и я гневно перевожу на него свой взгляд. «А где калантность? Затерялась среди травы и помёта?» Едко отвечаю, понимая, что он даже не сдвигается с места, а смотрит на меня с вызовом. Сердце барабанит в грудной клетке. Я подхожу к калитке и открываю дверь. Ещё раз смотрю на дровосека, но тот лишь наблюдает за мной. Помощи от него не ждать, только и может глумиться надо мной. И как я вообще могла повестись на его красивую фигуру и мощное накачанное тело? Он же отвратительный! с грубым голосом и мужланскими повадками. Поэтому он избежал из города, потому что никто его терпеть не мог. Вхожу внутрь, и Петя поднимает на меня свой клюв. Он угрожающе начинает взмахивать крыльями и неприятно кукарекать. Меня словно парализует. Никогда бы не подумала, что буду бояться петухов. «Иди уже отсюда!» — говорит дровосек и проходит мимо меня. Он спокойно наклоняется и берёт мой телефон. Я быстро выскакиваю, и ко мне возвращается дар разговаривать и чувствовать другие эмоции помимо страха. Дровосек закрывает калитку и отдаёт мне мой гаджет. «Так бы и сразу, а то... Брысь отсюда!» Прогоняет меня и равнодушно возвращается к своим делам. Мои глаза опять расширяются от возмущения, и хочется ответить ему. Накинутся с кулаками. Его поведение переходит все дозволенные границы. Никто в жизни так со мной не разговаривал. А он уже делает это второй день. На мои размышления прерывает звонивший телефон. Подружка. «Да, Пеп», — отвечая на звонок. «Так, я в твоём посёлке. Заселяюсь в гостишку. Тут атмосферненько. Ура!» Кричу и резко оборачиваюсь на дровосека. Он лениво ведёт по мне взглядом. «Я скоро приду к тебе. Какой номер?» «Сто второй. И я не одна». «А с кем?» Удивляюсь и чувствую, как за мной по пятам идёт дровосек. «С матюшкой и Лерой. А ещё тут Марк». «Твой бывший?» «Да, и мне срочно нужен мужик, чтобы его бесить. Есть мужики тут на примете». Боковым зрением улавливаю, как дровосек кладёт косу, и в голове проходит параллель. Он же в её вкусе, высокий, крепкий, здоровый. Нельзя его ей показывать, он мой. «Нет, это же деревня, тут таких не водится! Скоро буду, надеюсь, мы сможем вдвоём поговорить». Уже тихо добавляя, выхожу за ворота. «Зачем сюда Матвей притащился?» Я же хотела подальше от него быть, чтобы он нашёл себе кого-то. Ты же знаешь, что не могу с ним рядом находиться. «Люсь, но ну он любит тебя». «Ага, точнее, моё положение. Компанию папы и его деньги. А я так, приятный бонус». Настроение сразу падает до отметки в минус сто. «Отдохнула, блин. Теперь ещё и от друга бегать». «Ладно, что-нибудь придумаем. Тут места много, покажешь мне потайные места». Говорит она и сбрасывает вызов. «Супер!» Захожу во двор и ставлю ведро возле лавки. «Ба, я до отеля, там подружка приехала!» «Иди и приходи к обеду, мне в парнике нужна будет твоя помощь, а с ней быстрее справитесь!» Отвечает она, и я грузно вдыхаю. «Ну какой это отдых!» «Беру велик и выезжаю на дорожку!» «Слышу рёв мотоцикла из дома ровосека и через секунду прямо передо мной он проносится. Я успеваю притормозить и пропустить его». «Гад! Интересно, куда он намылился?»